242. -ое. Гуру. Темные шептуны очень активны. Цель их активности — свет потушить. Послушаем, что они шепчут, и посмотрим, что получится, если с ними согласиться. Допустим, что оставил владыка. Допустим, что несовершенство ваше не дает права на близость и подход к нам. Допустим, что помощи нет и не будет, что все это лишь самообман. Допустим, говорю, что все эти мысли, насылаемые яростью темной сфоры, вас окружившей, правильно. Какой же вывод из них? Признать свою негодность, согласиться с ними и погрузиться в объятия тьмы и ей отдаться во власть. Так что ли? Анализ показывает, что все это насылается темными, чтобы отсечь от нас и владыки. Неопытный может поддаться. Но тот, кто знает, что с нами владыка всегда и никогда не оставит, пока признан, тот на все ущерения тьмы ответит, «Исчадие бездны не боюсь вас, не можете пресечь путь мой, ибо со мною сам владыка».